Глава 22 До моего нового жилья добрались к вечеру. Со второго этажа из открытого окна моей квартиры надрывалась Наташа Королева. Мужики, видимо, решили оттянуться, ну или если и убирать, то с музыкой. Желтые тюльпаны прерывались пьяными выкриками, но такой энтузиазм Макса и компании меня малость напряг. Будет неприятно, если товарищи-алкаши найдут в квартире самогон, мной незамеченный, и напьются. «Какие у тебя музыкальные соседи, Серёж?» Оживилась Лида. «Это клининговая компания». Криво улыбнулся я, не зная, что ответить. «Какая? Блин, не было ведь еще никакого клининга. Увидишь». Поднялись на второй этаж. Вдвойне неприятно, если эти дружки-пирожки не выполнят обещанное. Заводить в срач Лиду совсем не хотелось. Я вытащил из кармана ключ, отпер дверь, заглянул внутрь, готовясь к худшему. «Аляулю, мужики! Я уже приготовился выписать Максу отцовского леща». Но все оказалось далеко не так плохо, как я ожидал. Трое алкашей были заняты тем, что сидели на диване рядом с накрытым столом. Чай, бублики, все цивильно. На подоконнике пепельница, в ней аккуратненько окурки дымятся. Ну а главное, вокруг чистота, как будто мистер Пропер в гостях побывал. Блин, красавцы-мужики, не подставили. Завидев меня, алкаши вскочили со своих мест, по струнке ровно вытянулись. Макс побежал мафон выключать. «Красавцы!» – закивал я. «Так, старались!» – всплеснул руками Макс. «Ну все, в расчете считай. Я достал из кармана 500 рублевую купюру. Максу вручил. Только так, чтобы не на водяру, понятно?» «Да я не пью больше, бросил!» – расплылся Максимка в ехидной улыбочке. «Знаю я таких бросальщиков. Ну да ладно, их жизнь, их правила!» – похлопал мужиков по плечу, выпроваживая, когда из-за моей спины вынырнула Лида. «Ой, а у тебя гости...» Фиг его знает, что она хотела дальше добавить, но осеклась, уставившись на три пропитые рожи. Я ответить не успел, потому как один из алкашей, глядя на аптекаршу, прищурился, задумался на миг и в улыбке расплылся. «Лидок, ты что ли?» – выпучил он глаза. «Я?» – пискнула девчонка, всматриваясь в алкаша. «Дядю Богдана не узнаешь!» И он пошел на Лиду, лапы широко расставив, обнять хотел. Не сказать, что аптекарша как-то особо сопротивлялась, но я посчитал такие обнимашки излишними. Вытянул руку, алкаша остановил, лапу его крепко сжал. «Братец, ты опознался по ходу». Я медленно замотал головой. «Да где ж опознался, боец?» – возмутился Богдан. «Литка это!» «Сереж, это дядя Богдан», – пропищала за спиной аптекарша. «Литка!» – радостно подтвердил алкаш, кривясь без зуба ртом. Пару секунд я переваривал информацию, пытаясь понять, какое отношение это милое создание имеет к Богдану, далеко не милому пропитому алкашу. А потом Лида сама пояснила, дав моим мыслям правильный ход. «Дядя Богдан – двоюродный брат моей матери», – сказала она, немного виновато улыбаясь, как будто ей было неудобно за свое родство с этим мужиком. Я помнил, что Лида представилась мне сиротой, безродней и прочего, а тут целый дядя Богдан нарисовался. «Не, а чё?» О таких родственничках не всегда и не при всех хочется вспоминать. Ну и судя по тому, как прижалась ко мне девчонка, обниматься с дядькой ей совсем не хотелось. Богдан, почувствовав поддержку себя любимого, округлился и попробовал малость обнаглеть. Вдруг прокатит. «Так ты у нас слиткой моей моей муры крутишь, дай обниму!» Попытался развести небратству алкаш, но я его с вежливой улыбкой немного угомонил, посильнее руку стиснул, заставляя мужика скукожиться. «Очень приятно, но не стоит», – к Лиде обернулся. «Нам компания дяди нужна?» Она головой замотала. «Вот и я думаю, что не нужна. Поэтому вежливо, но настойчиво алкашей из квартиры выпроводил. Да побыстрее дверь за ними захлопнул. Нечего мне девчонку смущать. И так за сегодня натерпелась выше крыши. Заходи, располагайся. Чем богаты, как говорится?» Я показал Лиде, что она может войти. Вообще, конечно, не очень хорошо вышло, что синева Лидку узнала. Это теперь весь район будет в курсе, что в квартире у Лены новый жилец, да еще и с бабой. Если меня искать будут, а они будут, то задача у недоброжелателей теперь легкая. Говорить алкашам, чтобы они язык за зубами я не стал. Тут ведь дело какое? Секрет по синей лавочке ближнему растрепать. Это как два пальца об асфальт. Короче, придется думать, что теперь с аптекаршей делать, надолго задерживать ее на этом месте, затея с дурным запашком и чревато последствиями. Так что придется думать, что с ней делать и где можно местечко побезопаснее найти. Ну а пока оставлю ее перекантоваться на ночь у себя. Других вариантов-то и нет. «Сереж, а где мне спать?» – смущенно спросила Лида. В квартире имелся всего один раскладной диван, если говорить о спальных местах. Я за сегодняшний день даже пару раз возвращался мыслями к нему, представляя, как хорошенько высплюсь. Но не судьба, теперь планы придется корректировать. Ложись на диване, я себе на полу постелю. Лида задумалась на секунду, но потом кивнула, шепнув едва слышное спасибо. «Да пожалуйста, блин! Уж не знаю, то ли мои слова о том, что она будет спать на диване, на девчонку благоприятно повлияли, то ли ей хотелось скорее переключить разговор с темой ночевки». Но Лида в один момент трансформировалась, показав иную свою сторону. Руки в боки уперла, затопала ножкой, глядя на стол с полупустыми чашками из-под чая. Вот дядя Богдан, даже не убрались за собой. Фу, какой чай вонючий и крепкий. Лида взяла кружки и чайник, в котором, собственно, варили чай, и вынесла выливать в туалет. Понятно, чем соколики тут в отсутствии самогона были заняты. Чифернули. Не съем, так понадкусываю. А я еще думал, чего у них такие рожи счастливые. Они подросла боном, от чифира Пруца. откуда у тебя такой родственничек? Как бы, между прочим, поинтересовался я. Дядя Богдан-то, мамки двоюродный брат я же говорю у меня как родителей не стало только он остался из родственников пожалуй плечиками лида он меня хотел к себе забрать но уже тогда пил и под условным сроком ходил у, -у что за статья кража вздохнул аптекарша он говорил мне что за женщину якобы заступился а на самом деле в детдоме мне сказали что он бутылку водки из магазина украл пять лет сидел так ему же условку дали он потом еще попытался колбасу вынести Понятно, что за дядька у Лиды, алькапоны местного разлива. Бередить девчонки раны я не стал, поэтому разговор закруглил. Жутко любопытно было про родителей узнать, что с ними приключилось, но это уж в следующий раз, если такая возможность подвернется, обязательно спрошу. Да и видно было, что литки от таких разговоров не по себе. Не удивлюсь, если именно сегодня у нее первая встреча произошла с дядей, сразу после его освобождения, из мест не столь отдаленных». Квартирка у Лены хоть и из старого общажного фонда, но была гостинкой, когда и ванная своя есть, и туалет, и даже кухонный уголок. Практически отдельная квартира, поэтому выли в крохотный туалет, где даже ей тесно было, чайные варева алкашей. Лидка пошла на кухоньку, грязную посуду в раковину сложила, в холодильник заглянула. «С продуктами у тебя не особо, Сереж. раздался ее голосок. «Ты вообще чем питаешься? Святым Духом?» Я, понятное дело, был не в курсах, что там после алкашей в холодильнике осталось. Но, судя по комментариям Лиды, ничего хорошего. Наверное, одна мышь, да и та уже повесилась. Через несколько минут Лида вернулась в комнату. «Значит так, я иду в магазин за нормальной едой. С тем, что есть, ничего, кроме яичницы, не приготовить», – пожаловалась она. И с этими словами к дверям отправилась обуваться. «Я яичницу люблю. Я переградил ей дорогу». Выходить на улицу сейчас было не лучшей затей, даже просто в магазин. Опасно, потому что назад можно уже не вернуться. Ну рынок ведь через дорогу». «Не стоит», — сказал я как можно мягче, улыбнувшись. «Ну, как хочешь. Не стоит, значит, не стоит». Явно расстроилась аптекарша. «Тебе глазунью?» Поужинали яичницей, которая, правда, у Лида не получилась. Желток растекся, превратившись в болтунью. Ну или, как сказала сама девчонка, хихикая, мы ели раненую глазунью. Яичницу, конечно, не сравнить было с борщом или еще каким супом, но в ней чувствовалось что-то такое домашнее, что позволило мне расслабиться и даже забыться на некоторое время. После ужина я постелил себе на полу, Лида, как и договаривались, легла на кровати, поболтали мы минут десять, а потом меня просто-напросто вырубило. Проснулся я в начале шестого утра, едва забрежил рассвет. Лида ютилась на диване, читала найденную на полке шкафа Ану Каренину, кутаясь в одеяло. «Мне пора было уходить», поэтому, умывшись и приняв душ, я дал короткий инструктаж девчонке. «Никому не открывай дверь, сама не высовывай носа из комнаты. Соседи, почтальоны и прочие еговы, ни для кого ни меня, ни тебя дома нет». «И долго так?» – спросила она, внимательно посмотрев на меня. «Пока я не пойму, в какое безопасное место тебя можно отвести. Пояснил я, но поняв, что путаю аптекаршу, смягчился. Обещаю, что долго это не продлится. Я обязательно что-нибудь придумаю. А разве здесь не безопасно? Твой родственник тебя опознал, а я совсем не уверен, что он язык за зубами умеет держать. Ясно. Грустно кивнула Лида. Открыла томик, который читала. Вытащила оттуда записочку, которую использовала вместо закладки. Держи. Это что? Я взял записку в руки. Список, пояснила девчонка. Если мне нельзя идти на базар, то пойдешь ты. Сегодня у нас на ужин будет лапша. Всего-то список продуктов. Я не стал спорить, лапша так лапша. Значит, заскочу на рынок, как буду возвращаться домой. Делов-то, на том мы распрощались. Да, спохватился я, подошел к шкафу, с полки которого Лида взяла Анну Каренину. нашел там телефонный справочник. Полистал, подходя к аптекарше. Если, не дай бог, что, позвони в клуб «Спартанец». Это недалеко, я в течение 15 минут буду здесь. Вот номер. Я ткнул в строку с названием зала и шестизначным номером телефона. Хорошо. Бойца зови. Это твое прозвище, Сереж? Что-то вроде того. Я убедился, что Лида накрепко заперла дверь и пошел в зал на свой первый рабочий день. Я прекрасно помнил, о чем говорил Заур. Теперь осталось только выслушать, что именно он мне скажет, и решать, что с этим делать. До клуба от моего нового дома действительно было порядка 15 минут спешным шагом. Я не стал испытывать судьбу, обошел стороной вещевой рынок, пересек дорогу и прошел через продуктовый рынок на начало улицы космонавтов. Вскоре я уже заходил в Спартанец, где меня на входе встречал потерявшийся вчера мужик. «Кто такой?» – грубо спросил пожилой дедушка с квадратной рожей и ровной пролысиной на черепе. «Боец». «На вы что ли?» – я кивнул, оглядываясь. Дедушка взял журнал, в котором значился выведенный от руки список по алфавиту, как в классном журнале той единственной разницей, что вместо фамилий здесь значились погоняла, Бросалось в глаза то, что несколько фамилий в списке были перечеркнуты. «Куда вас набирают, блин?» – забухтел дед. Я никак не реагирую на комментарии старого зануды, уже увидел, что сегодня в зале тренировка шла с самого утра, причем гоняли не молодежь, а взрослых мужиков. Те, надо признать, находились в неплохой физической форме, по крайней мере внешне. Явно мужики не к соревнованиям городским готовились. И явно не по боксу, вон прямо сейчас удары коленями в клинче отрабатывали. Есть такой. Боец, жди. Вернул к себе внимание дедушка за стойкой. Э -э, чего ждать? Заур, йод твою мать, он еще не приехал. Что же вы все такие тугодумы сегодня? Я пропустил слова стариками мимо ушей, но вот про занимающихся в зале мужиков решил поинтересоваться. Один хрен стою да жду, а так хоть чем-то себя занять. Слышь, дед, а чего это за физкультурники? Это бойцы просверлил меня глазами крепкий старик и добавил скептически, смерив меня взглядом. «Не то что ты, Груша!» Не знаю, ставил ли старик перед собой цель меня довести до белого коленя, встал не с той ноги или просто был таким скверным за выслугу лет, но я на его выпады решил никак не реагировать. «Груша, значит, Груша, как скажете!» «Вообще пофиг!» «Кстати, сам дед, судя по всему, занимался когда-то единоборствами, нос на бикрень, над бровью шрам отсечки!» Кулачище размером с грейпфрут, костяшки много раз сбиты. Решил вот до меня докопаться, пенсионер. Некуда же теперь больше злости из себя выплескивать. Но видя, что я никак не реагирую на выпады, тот почему-то подобрел и выдал чуть больше информации. Заур велел пацанов толковых на Сочи готовить. «А что в Сочи?» – заинтересовался я. «Ты не в курсах?» – дед бровь приподнял. «Точно, тфуты, новенький ведь. Турнир будет, бои, девочки, тотализатор. Там кенты нашего Витьки решили показать, что у них лучшие бойцы. В смысле нос утереть хотят ростовским краснодарские. А Витька чё, сразу за уру звонить? Мол, так и так, надо наших пацанов толковых выставить. Кентов надо переубедить, заблуждение развеять». «Витька?» – уточнил я, впервые слыша это имя. «Я тебе дам, Витька, паршивец. Для вас он Виктор Степанович», – насупился старик. «Витька тачку на кон поставил, чей девятку, че восьмерку, нулячую. Вот пацаны и пыхтят в зале, поедет-то только трое». Похоже, что речь шла об одном из старших в банде кладбищенских. Я никого, кроме Заура да бригадира, знать не знал, да пока и не особо стремился. Но вот слова про турнир в Сочи заинтересовали. «А мне как попыхтеть? Есть варианты в Сочи попасть?» – спросил я. «Вот шустрый какой!» – хмыкнул дед. «Шуруй давай на дело!» и мой собеседник вдруг посмотрел куда-то за меня. Там за спиной дверь входная в зал скрипнула. «Слышь, Заур, здорово! Борзых ты, ребят, берешь! Ни одного выхода, а уже жопу в сачах греть собрался!» В зал зашел Заур, державший в руках ключи от Мерседеса. «Боец, познакомились уже?» Он протянул руку сначала деду, потом мне. Дед, как и в моем случае, нашел Заура в журнале, галочку напротив поставил, следом развернулся к стенке, на которой на гвоздях висели ключи. Один из них снял и Зауру протянул. Все по порядочку. «Как настрой?» – спросил тот. «Боевой», – заверил я. «Пойдем». Заур, пряча в карман ключи от машины, двинулся по тому самому обходному коридорчику, который вел в потайной зал. Судя по всему, обычные тренировки там не проходили. Только мордобой случался, когда требовалось проверить ребят в условиях, максимально приближенных к уличной драке. Однако проходить к залу Заур не стал, Нырнул в еще одно ответвление, за которым пряталась еще одна дверь. Открыл замок ключом, который на вахте взял. Кивком указал, чтобы я первый заходил. Я шагнул через порог, как оказалось, внутрь кабинета. Обстановочка простенькая такая. Стол, стул, из заметного. Личная стена почета. Медали, кубки, грамоты на имя Заурова Константина Петровича. В центре композиции висящие на гвозди старые перчатки. «Я в них в полутяжек союз брал, по юношам», — хмыкнул Заур, видя, что я успел заценить перчатки. «Присаживайся, в ногах, правда, нет». Присел. Если у Заура за столом было приставлено какое-никакое, но мягкое кресло, то мне пришлось довольствоваться жестким и грубо сколоченным табуретом. Я стесняться не стал, разместился как можно удобнее, руки на стол сложил. «Ты посерьёзке у старого интересовался, как в Сочи попасть?» — строго спросил Заур, откинувшись на кресле. На мои руки на столе взглянул, но говорить ничего не стал. Почему нет? Я пожал плечами. А по спортивным ты кто будешь? Заур, размещаясь удобнее, достал из выдвижного ящика пепельницу, в которой лежала недокуренная сигара, запыхтел, выпуская в потолок дым. С улицы я. То, что я в свое время хорошо так на этих самых улицах повоевал, было дело. В другой жизни, конечно, но было. Поэтому я не отвел взгляд от глаз Заура. «Да, я не договаривал про другую жизнь, но не врал. Опыт боев, как на ринге, так и вне его у меня имелся колоссальный. Мой собеседник хмыкнул, затянулся сигарой покрепче, ногу на ногу закинул». «Блин, нравится мне, что ты уверенный такой. У самого сечка не зажила, помятый весь. Я-то пацанов, кто сейчас в зале бегает, от выездов освободил, чтобы нормально могли подготовиться», – заверил Заур. «Так меня освободите, не подведу». Ты насколько уверенный, настолько и борзый. Это еще почему? Потому что у пацанов, кого ты в зале видел, план выполнен, скот закончен, врубаешься, а те, кто бабки сюда не положил. Заур похлопал ладонью по столешнице. Те прямо сейчас жопу поднимают и идут в поле капусту собирать. Последние слова Заур уже прорычал, ерзая на кресле от неудобства. Сделав еще несколько затяжек, он потушил сигару, снова на спинку откинулся. «Так что хочешь, чтобы тебе вместо сечки голову с плеч не снесли? Иди, но если пустой придешь, пеняй на себя». «Понятно», – сухо ответил я. «Дело у меня какое». Ну и Заур объяснил, чего от меня хочет. «Был у нас определенный интерес на заводе. Парни-токари оружие протачивали, переделывали». Начал он. «Тут понемногу, там, и все отлажено было, а потом хлоп». Заур резко хлопнул в ладоши. «Посадили одного пацана, и другие сразу в отказ пошли». «Мол, вы сначала с ментами разберитесь, нам сидеть не хочется, от денег отказываются». «Так», – кивнул я, – «вот тебе и так, а стволы, переделанные, по городу мелькают, смекаешь, почему?» Заур явно хотел, чтобы я не одними кулаками работал, а включал мозги. «Предположу, что токаря нас кинули и на другого заказчика переметнулись», – предположил я. «Казалось логичным, на ментов можно сколько угодно косить, а толку-то...» Им на военное предприятие ходу нет, даже если у кладбищенских с ними закус какой случился, то поставки им один хрен перекрыть не получится». Заур, заслышав мои слова про Кидалова, закивал сразу. «В точку, боец. Вот и я полагаю, что кинули нас. Не пойму только почему. Мы денег больше предлагали. Он плечами пожал, на меня внимательно посмотрел. Не в бабках тут дело, понимаешь? А в чем? Я бровь приподнял. Ты же на местном заводе работал. Было дело». «Вот и выяснив, в чем Наши пацаны караулили. Никто больше ничего через проходную не выносит, как отшептала. А стволы всплывают, как сука мухоморы после дождя. Может, другие какие ходы есть для выноса, кроме проходной?» Предложил Заур. «Короче, боец. Ты мужиков знаешь тамошних. Пообщайся. Узнай, если надо. Под карауль. Не знаю, что хочешь, то и делай. Но к концу недели мне нужно знать, кто за этим дерьмом стоит. С собой можешь взять двоих бойцов. Я их к девяти вызвал. Кто такие?» «Узнаешь. Мое первое задание было выдано. Заур жестом показал, что я могу идти, а сам переключился на свои дела. Я поднялся из-за стола, переваривая поступившее задание. Прикольно, конечно, мой босс-то всерьез считает, что я по заводу в курсах, а я-то, блин, без года два часа отработал. Ну ничего, раз мне руки развязаны, что-нибудь обязательно придумаем». Я вышел из кабинета Заура, весь в мыслях о том, как приступить к своему первому заданию и гадая, каких бойцов мне выделили в помощь.